Город с единственным выходом. Сто лет назад в том месте, где река Итайя впадает в Амазонку, глухой чаще выселись шалаши индейского лагеря икитов. Около 1860 года здесь появились и иезуиты и принялись обращать индейцев в христианскую веру. Позже сюда прибыли несколько белых молодчиков и стали рьяно уничтожать язычников и селиться в их шалашах. Так возникло селение, названное по имени «Истребленных индейцев». Икитос. Благодаря своему прекрасному местоположению на берегу Амазонки и расстоянию лишь одного дня пути от устья реки и Икитос быстро разрастался. Годы 1904-1914, когда всех захватило каучуковой горячкой, цены на каучук невероятно подскочили, для Икитоса были годами расцвета и обогащения. А затем вместе со своим бразильским товарищем, по счастью и несчастью, городом Манаусом Икитос стал хереть. Но и сейчас, хотя над Икитосом так же, как и во времена несчастных индейцев, бесцеремонно проносятся стаи диких попугаев, не следует пренебрежительно относиться к нему. Теперь Экитос имеет немаловажное экономическое значение. Это единственный пункт вывоза продукции, вырабатываемый во всем Восточном Перу, так называемый Монтанье, с его огромными пространствами богатых лесов, площадь которых значительно превышает всю территорию Польши. В смысле политическом Икитос играет роль перуанского бастиона, противостоящего трем алчным соседям – Колумбии, Бразилии и Эквадору. Европейцы кажутся невероятным, что оживленный город с двадцатитысячным населением, столица обширного департамента, не имеет никаких сухопутных дорог, которые соединяли бы город с центром страны. Если вы попытаетесь проникнуть в лес, сплошной стеной обступивший город, то, пройдя несколько шагов, наткнетесь на непреодолимые препятствия. Тропинка обрывается, и человек не в состоянии сделать ни шагу дальше. В глубине леса его неминуемо ждет голодная смерть, непроходимой чаще или трясине, а во время дождей в лесной топи. Викитос это порт, первоклассный морской порт, несмотря на то, что он отстоит от Атлантического океана на 4600 километров. Перед мировым кризисом 1930 года по Амазонке регулярно ходили большие трансатлантические пароходы. Когда полиция разыскивает в Викитосе преступника, что, кстати, редко бывает, Она устраивает засаду лишь в порту, зная, что только этим путем может уйти преследуемый. Бегство в лес в большинстве случаев равносильно самоубийству. Вся жизнь зависит здесь от реки. Через Амазонку приходят сюда вести из другого мира. Амазонка кормит людей, обеспечивает их существование. Когда я говорил, что Икитос располагает территорией гораздо больше, нежели Польша, то я имел в виду водные пути. Только реки, большие и малые, являются жизненными артериями монтаньи, и только на берегах рек живет более или менее цивилизованное население. Все остальное пространство между реками заполняют хищнические, грабительские, эксплуатируемые леса.